Глава двадцать Я посмотрела на нее внимательнее. Знаешь, почему я на Руперта обратила внимание? Он был таким, как этот твой оборотень, только не в отношении меня, а в деле, которое любил. Он восхищал меня подходом, идеями, страстью к тому, что делал. Теперь, когда у него это отбирают, он выцветает. Она не смотрела на меня в поисках поддержки. А я впервые подумала, что у этой женщины есть стержень. «Ты не виновата, что он не смог найти страсть в чем-то еще». «Это не имеет значения», — спокойно пожала она плечами. «Я его выбрала, и буду с ним до конца». Мы помолчали немного, и впервые это молчание было легким. «Нет, я не питала иллюзий, но она не врала, хотя мне уже было все равно». Я не буду вилять хвостиком просто потому, что меня вдруг погладили. Хотя обед вышел на удивление умиротворяющим. Только длился недолго, потому что нашу идиллию вдруг нарушил Дэниел. «Доброго дня, дамы! Простите, что нарушаю ваше уединение», — сверкнул белозубой улыбкой моей мачехи. «Элеонора, вы, как всегда, прекрасны». А я видела, она расплылась ему в усмешке, продолжающей суть нашего разговора. «Здравствуйте, Дэниел», — держалась великолепно, кивая ему учтиво. «Благодарю вас. А мы как раз с Даной говорили о вас». «Правда?» — усмехнулся он и повернулся ко мне. «Дана, у меня для тебя подарок». И он извлек из пиджака небольшой квадратный футляр. Я невозмутимо поднесла к губам сигарету и затянулась, даже не глянув на то, что там оказалось под крышкой. «Дана?» «Я не ношу кольца», — скосила глаза в сторону подарка. Какой-то огромный белый булыжник, сверкающий даже без солнца. Ну, значит, носить будешь с этого дня. Скалился он. Примерь. Дэниел, — вступила Селлианор, — кольцо чудесно, но дай, дай не время, будь добр. Она ценит людей не за подарки, а это ценнейший подарок тебе самому, если сможешь оценить. Невозмутимо отвернулась, но застывающую камнем маску на лице мужчины уловить успела. Пришлось признать... «Красиво она его уделала», — послышался смешок. «Хорошо, но я все равно оставлю подарок. Надеюсь, Данас не зайдет до его демонстрации. Мы же все помним, что не ценить друг друга тут собрались, а решать вполне деловой вопрос». «Ну, так бы и начал, к чему эти реверансы?» — обернулась и посмотрела в его глаза. «К тому». И он склонился ко мне, хватаясь за мой стул. что я демонстрирую тебе свое расположение и надежду, что ты перестанешь бесстрашно крутить носом. При этом смотрел на меня такими злыми глазами, что захотелось зарядить ему чашкой с чаем, который сжимало в руке. Если тебе не сказали о сути сделки, это не значит, что тебя это не касается. Поэтому надевай колечко, милая, и начинай репетировать улыбку. Он выпрямился, обращаясь теперь к нам обеим. «Если я расторгну помолвку и договоренности, вашу семью уже ничто не спасет». Когда стук двери поставил точку в его визите, мы с Элеонор переглянулись. «Папа сам выбирал», — усмехнулась я. «А что за сделка?» Элеонор нахмурилась и затянулась. Я уже было подумала, не ответит. Руперт и отец Дэниела в свое время много вложили в этого засранца. Образование, связи... «Теперь, когда Дэниелу открылась дорога наверх, Руперт ожидает благодарности в виде твоего обеспеченного будущего». «Ну и его заодно», — передернула я плечами. «Есть надежда, да, но это никак не возместит твоему отцу потерю бизнеса». Она снова затянулась. «Знаешь, а я питаю надежду, что, может, он перестанет уже нервничать, рвать жилы с этой своей компании». подбираю домик у моря на склоне, уговариваю его отпустить эту ситуацию и просто наслаждаться жизнью. Как бы там ни было, по миру мы не пойдем. У меня достаточно избережений и предметов искусства, чтобы прожить безбедно не один десяток лет». Я слушала ее и еле сдерживала удивление, пытаясь остаться равнодушной. Похоже, эта женщина действительно очарована моим отцом, нашла себе в нем что-то такое, «Ради чего готова терпеть меня и его вместе взятых?» Звучит заманчиво. Осторожно улыбнулась. «Надеюсь, папа тебя услышит». На этом она погрустнела, и наш обед подошел к концу. У меня было совсем немного времени на одиночество, а уже к четырем стали стягиваться гости. Атмосфера пафоса расцвела буйным цветом, сводя на нет очарование места. Заиграла классическая живая музыка, Коридоры наполнились гулом голосов, громких и дребезжащих. От чихтов скриков я постоянно вздрагивала. Они слышались даже через плотно закрытые двери. «Гости расселяются», — поморщилась Элеонора, прикрывая за собой двери. «Но твой оборотень молодец. После его сигаретки и чая мне уже все равно». Я усмехнулась отражению в зеркале. «Жаль, медведь меня не видит. Элеонора поработала отлично». Костюм, как и я, будто делал вид, что играет по правилам, но удлиненный пиджак, широкие брюки, открывающие лишь носы лакированных ботинок и особенно длинный вырез чуть ли не до живота бросали вызов взглядом. «Как его имя?» Подошла Элеонор сзади и глянула на мое отражение в зеркало. «Сезар, представь, что это он сегодня рядом и праздник ваш», — улыбнулась она. «Я разговаривала с Рупертом». Он уже не так уверен во всем этом. Хоть играть нельзя дату свадьбы, он пока отказался называть. Думаю, после этого громкого вечера семейство Стоун вам горло перегрызет, если включите заднюю. Даже с этой точки зрения мой побег будет лучше, можно все свалить на меня. Ничего там страшного нет для нас. Отец думал, что старается для тебя. Пошли. Я кивнула. Долго прятаться тут все равно не выйдет. Хоть и хотелось. У двери номера я обернулась. Да, глупо. Но в этой атмосфере, где каждый чужой и будет смотреть на меня и оценивать как товар, мне хотелось хотя бы намека на какое-то тепло поддержки. «Спасибо, Элеонора», — кивнула мачехи, и та улыбнулась в ответ. И началось. Уже в коридоре на меня налетели родственники Стоунов, пожелавшие первыми поздравить с лучшим событием в моей жизни, Две пышные тетушки-курицы, сестры миссис Стоун, наперебой заламывали руки от соболезнования по поводу пережитого, возмущались бессердечностью правителя джуна и моей худобой. «Элеонор, этот пиджак делает из Даны истощенную голодом лань». Она великолепна в этом пиджаке, заткнула ее мачеха, и у нее безупречный вкус. «Нет, определенно, даже если она играет, это мне только на пользу». «Можно спускать мачеху впереди и перегрызет за меня всем глотки. Дамы?» «Или не всем?» «Дана, Дэниел оскалился. Великолепно выглядишь». Я съежилась при его приближении, молча глядя на него. А он протянул руку, ожидая. «Познакомилась с моими родственниками?» «Да». Я жалобно глянула на Элеонору и вложила свою ладонь в его холодную руку. Жёсткие пальцы тут же сжались на моих тисками, и Дэниел повёл меня в зал, склоняясь ниже. Кольцо надела. Я молча продемонстрировала ему другую руку. «Мне даже нравится, что ты почти не говоришь». Усмехнулся он с издёвкой. «Мне просто нечего тебе сказать, Дэниел», — прикрыла я глаза, выдыхая. «Надо представить Цезара. «Но как? Этот придурок пахнет как баба». «Давит в своей жабьей лапе мои пальцы и ходит, как петух, дергая меня к себе каждый шаг». «Да без проблем, Дана», — бесстрастно отозвался он, выводя меня под купол главного зала. «Надеюсь, так всегда и будет. А теперь улыбайся». «Пошел ты нахрен», — усмехнулась я за три секунды до того, как на нас налетели с первыми поздравлениями. Дэниел только бросил на меня убийственный взгляд, сузив глаза и сжал до боли ладонь. но в следующий момент уже играл роль счастливого жениха, принимая поздравления. Мне казался бесконечным этот поток поздравляющих. Одинаковые улыбающиеся лица, перекошенные в фальшивых эмоциях рты и пустые слова. И так по кругу. Последними, как я надеялась, к нам подошла чита какого-то известного военного. «Да, но вы великолепны», — пожал мою руку пожилой вояка. «Очень рад, что вы, наконец, нашли свою тихую гавань». «Рано радуетесь», — усмехнулась я. «Я еще ни одного вашего подчиненного покалечу, если он поднимет руку на оборотня». Наверное, не кстати я его вспомнила. Он давал интервью по факту вооруженных разборок с мирными демонстрантами, утверждая, что у нас было оружие, и мы были опасны для гражданского населения. Лица присутствующих вытянулись. Дэниел впился в мою руку чуть ли не ногтями, и я ойкнула. наступив ему каблуком на носок.